Глава 21. Он позвонил мне с утра. Всю ночь я проревела в подушку, не в силах совладать с эмоциями. Тимур сделал меня ранимой, и я, раньше считавшая себя стойкой и уверенной в себе, теперь превратилась в какую-то размазню. Сама себя за это ненавидела, но поделать ничего не могла. Когда слезы высохли, я еще долго лежала, таращась в потолок, пыталась убедить себя, что заранее знала, на что шла что должна довольствоваться тем временем, что мы провели вместе. И все же, когда телефон зазвонил, на экране возникла фотография Тимура, у меня сердце сжалось. Так страшно было услышать, что мы больше не вместе. «Соскучилась?» – спросил он вместо приветствия. Вот что я могла ответить. Что я изнывала от тоски, пока он проводил время с бывшей женой, и мучила себя вопросами, почему он не позвонил и не сообщил о своем приезде, чтобы после этого растерять остатки собственного достоинства. Нет уж, спасибо. Я хотела сохранить хоть какую-то видимость самоуважения. Да нет, не успела. Произнесла я как можно равнодушнее. Работа навалилась. А я вот скучал. Безумно. По его голосу было понятно, что Тимур улыбается. Ясно. Меня подмывало спросить, когда же мы наконец встретимся, если вообще мы, или это была временная интрижка. Так, лекарство от скуки, но я держалась. Не хотела первой открывать все карты. Между нами будто возникла невидимая стена, и я ждала, пока Тимур сам ее разрушит и развеет все мои сомнения. «Слушай, я вообще-то вчера прилетел». Начал он осторожно, и я почувствовала, что он собирается сказать что-то неприятное. «Да, я думала, ты собирался мне сразу позвонить. Я старалась, чтобы это не звучало как упрек, скорее как легкое напоминание». «А я и собирался, но меня в аэропорту встречала Таня с сыном. Потом мы поехали в ресторан. И все это затянулось. Мы сидели допоздна. И когда я приехал домой и вспомнил про тебя, то уже побоялся разбудить. Зато вот с утра первым делом звоню. Еще даже не завтракал». Известие, что он позвонил мне, как только проснулся, радовало мало. Гораздо больше меня терзали подозрения, о чем он мог так долго беседовать с бывшей. «И как прошел ужин?» – тактично спросила я. «С Русланом наладил контакт?» «Трудно сказать». Тимур вздохнул. Он молчаливый, как, наверное, и все подростки. На все вопросы отвечал односложно, но, но мы вроде договорились встретиться вдвоем, поиграть в страйкбол. Так что, по крайней мере, все не так плохо. «А у тебя что?» «Недавно проснулась, солгала я. Еще даже не вставала». «О, значит, ты еще в постели?» Его голос потеплел и стал мягче. «И что на тебе надето?» «Футболка и трусы». «Какие? Те розовые? Мои любимые?» «Да. Когда он так говорил со мной, трудно было обижаться. Против воли я почувствовала, как завожусь. Моя соседка уже ушла, и я одна в квартире. Хочешь приехать?» «Сейчас?» «Нет, малыш, не могу», — разочарованно притянул Тимур. «Коля мне дел устроил, фотограф, встреча с продюсером. Я до самого вечера, как белка в колесе. Но если хочешь, я часов в десять закажу тебе такси, приедешь ко мне». «А ты уверен, что выдержишь еще и меня?» «Трудно было ждать чего-то другого. Надо было догадаться, что с возвращением в Москву на Тимура навалится работа. И если начнутся съемки, я вообще буду видеть его только по ночам». Но ведь он того стоит, разве нет? Если я вообще ему нужна. Конечно. Горячо заверил меня Тимур. Без тебя я ничего другого не выдержу. Если все не затянется, приедешь? Ага. Я старательно игнорировала это пугающее «если». На этом наш разговор закончился, и я заставила себя подняться с дивана, чтобы вернуться к обычной жизни. В конце концов, все точки над «и» могло расставить только время, так что мне оставалось лишь ждать и надеяться, что наши или, по крайней мере, мои чувства помогут справиться с трудностями. Однако не успела я собраться на занятия к Тамаре Васильевне, как в дверь позвонили, и сердце радостно ёкнуло. Неужели все-таки Тимур решил отложить свои планы ради меня? Уже я-то точно готова была позвонить клиентам, чтобы перекроить свое расписание. Я бросилась к двери, распахнула ее и замерла. На пороге стоял вовсе не Тимур, а Коля. И вид у него был вовсе не такой дружелюбный, как при прошлой нашей встрече. «Привет». Без улыбки поздоровался он. «Можно». Я сразу почувствовала что-то не так и по привычке испугалась за Тимура. «У него проблемы?» Я отступила, пропуская Колю. Он вошел, разулся и повесил куртку. «Пока нет, но могут быть...» «Господи, у меня перехватило дыхание. Что случилось?» Коля повернулся ко мне и окинул недобрым взглядом. Впервые я видела его таким, жестким и холодным, будто на смену весельчаку явился его злой брат-близнец. Мне стало не по себе. «Почему ты сразу не сказала, кто ты такая?» «Внутри все оборвалось. Он знает». Кто-то напомнил ему про скандал пятилетней давности, или он вдруг сам освежил память. Да нет же, вряд ли сам. Тогда откуда? Или уже снова всколыхнулась волна недоброжелателей? Тимуру поступили угрозы, или под тем постом всплыли гневные комментарии? Когда ты меня только привез, я еще не знала, кто мой клиент. Я нервно сжала пальцы. Ты сразу уехал, а я... Я увидела Тимура и тоже хотела вернуться, но начался буран. Вот только не надо валить все на катаклизмы. Его лицо презрительно скривилось. «У тебя было достаточно шансов. Ты могла уехать со мной в тот раз. Я как идиот распинался, мерил вас, шашлыки устроил. И все это время ты знала и молчала». Тимур тоже знал. Робко вклинилась я в обвинительную тираду, но Коля и слушать не стал. «Тимур упрямится дурак, особенно когда дело касается его репутации». Взвился он. «И после всего...» «Как тебе только в голову пришло снова замутить с ним?» «Я не хотела, но...» «Не виновата я, он сам пришел», — предразнил Коля. «Два сапога пара. Я тут в лепешку бьюсь, чтобы ему заново выстроить карьеру, вернуть доброе имя. А вы что? Вместо того, чтобы дать спокойно извиниться перед семьей, посокрушаться на публику и стать завидным холостяком, вы взяли и все чуть не испортили. Так и вижу заголовки». Тимур Бекоев спит со своим инструктором по лечебной физкультуре. Тимур Бекоев вернулся к девушке, которая разрушила его семью. «Боже, за что мне это все? Где я так нагрешил?» «Но ведь не обязательно сразу обо всем докладывать прессе», — возразила я. «Тимур свободный мужчина, он имеет право на личную жизнь». «А тебе в прошлый раз было мало?» Он ехидно усмехнулся. «Недостаточно сильно тебя погрызли хейтеры?» «Я...» Колени чуть не подогнулись, и я ухватилась за стену. Я готова терпеть ради него. «Как благородно! Вот только тебе не приходило в голову, что это не ради него, а ради себя. Ему, Мариночка, от этого хорошо точно не будет. Особенно после того, как он появился в сети с женой и сыном. А мальчик? Его тебе не жалко?» «Руслана это никак не коснется». «И ты еще смеешь произносить его имя!» Коля мотнул головой. И ты ещё казалась мне адекватной, даже внушала симпатию. В общем, мы поступим так. Я договорился с Тимуром, и ты подпишешь бумаги о неразглашении. Он сунул руку в задний карман и извлек сложенные листки. Тебе запрещается где-либо упоминать о своей связи с Тимуром. Не появляйся с ним на публике, никаких комментариев, фотографий, интервью, ничего. Тимур обо всем этом знает? Я покосилась на бумаге. А как ты думаешь? Возмутился Коля. «Это его инициатива. У него сегодня встреча с продюсером, и ему лишние проблемы не нужны». Мне будто по щечину влепили. Только начала встречаться с Тимуром, как уже попала в список его проблем. Прятаться и ездить к нему по ночам в такси, чтобы ни одна живая душа меня не заметила. А потом под покровом темноты точно так же сбегать, чтобы не столкнуться с любопытными соседями. Я не знала, как поступить. С одной стороны, мне хотелось быть с ним, несмотря ни на что. Я так соскучилась, что готова была душу продать за возможность снова увидеть Тимура, обнять его, втянуть носом его терпкий мужской запах, ощутить на теле жар его рук. С другой, я боялась. Боялась стать для него вещью. Или прислугой, которую вызывают по щелчку пальцев. Наши отношения неизбежно станут игрой в одни ворота. Все ради звезды. Но разве это справедливо? Только потому, что он выбрал публичную профессию, а я нет? С момента возвращения Тимура всегда будет плевать на то, что нужно мне. И я буду вечно подстраиваться, молчать и подстраиваться. И это казалось таким унизительным, что к горлу подкатила тошнота. «Эй, тебе плохо, что ли?» Коля на мгновение забыл про свою атаку и беспокойно заглянул мне в лицо. «Ты вся зеленая?» «Нет. Я сглотнула и вытерла с лба липкий холодный пот. Все нормально». «Слушай, ну не переживай ты так». Он растер мое плечо, будто хотел согреть. Ты же умная женщина, ты знала, на что шла. Отношения со знаменитостью только поначалу кажутся привлекательными. На самом деле это не дар, а проклятие. Хочешь, я расскажу тебе, что будет через месяц или даже через пару недель? Я молчала, боялась страшной правды, и все же какая-то часть меня хотела услышать горькую правду. Давай я расскажу. Тимур не первый актер, с которым я работаю, и у всех все по одному сценарию. Он будет пропадать на съемках, а ты... О, ты обзаведешься такой паранойей, что без таблеток не выкарабкаешься. Ты будешь листать соцсети его коллег, смотреть фотографии со съемок. А ему обязательно попадется красивая партнерша. В этом можешь не сомневаться. И роман на площадке – дело обычное, актеры очень поддаются эмоциям. Ты же будешь всегда в тайне. Никто даже знать не будет, что у него есть девушка. Сначала он просто станет реже звонить, потом заблокирует тебя. Во всех СМИ будут обсасывать историю его внезапной страсти с партнершей. Или он просто будет улыбаться на камеру и говорить в интервью, что еще не встретил свою единственную. Потому что это хорошо для рейтингов. Фанатки обожают думать, что у них есть шанс. Женатые актеры сразу теряют в популярности. Это, милая моя, закон. А Тимур не захочет рисковать тем, что только что обрел. «Все, я поняла». А губами пробормотала я. «Давай сюда ручку». После ухода Коли мне пришлось умыться холодной водой, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Состояние было странное. Никогда раньше я не падала в обморок от плохих новостей. Меня не бросало в холодный пот. Сейчас же я только благодаря медицинскому образованию и пузырьку на шатыря в холодильнике удержала себя на ногах. Ощущение было такое, будто я вот-вот отключусь. Весь день я провела на автопилоте, улыбалась к клиентам, повторяла упражнения, как робот, и почти не слышала, что они мне говорят. И лишь когда Тамара Васильевна окликнула меня дважды, я наконец осознала, что она пытается мне сказать что-то важное. «Да?» — моргнула я, когда она коснулась моего плеча. «Это ведь были вы, да?» Тамара Васильевна смотрела на меня как-то странно, будто я успела ее обидеть. «Когда?» — растерялась я. «Любовница Тимура — это ведь вы?» «Пять лет назад, когда он попал в автокатастрофу». «А мне это все казалось, что у вас лицо знакомое». «Да, Тамара Васильевна». Я заставила себя открыто взглянуть ей в глаза. «Это была я. А теперь можно вернуться к занятиям?» «А я всегда думала, откуда берутся женщины, которые лезут в чужой брак?» «Вам хоть немного стыдно было?» «Тамара Васильевна...» При всем уважении моя жизнь к вашей шейке бедра не имеет, ну, никакого отношения. Давайте еще раз попробуем махи. Начнем с левой ноги. Итак... Нет-нет, подождите. Старушка упрямо поджала губы. Я, может, не хочу, чтобы со мной занимались. Женщина вроде вас. Как это теперь говорят? С пониженной социальной ответственностью. Прекрасно. Я расправила плечи и взяла сумочку. Скорейшего вам выздоровления. И вышла. И хотя Тамара Васильевна еще звала меня зачем-то из комнаты, я уже не хотела возвращаться. Прошлое обрушилось на меня, стоило Тимуру вернуться на публику. Все вспомнили о нем и о том давнишнем скандале. Случилось то, чего я так боялась. И теперь это снова влияло на мою работу. Трудно было это признавать, но Коля оказался прав. Такими темпами я скоро окажусь изгоем, и все, что будет меня занимать, — это то, с кем Тимур спит, и почему забывает мне позвонить. И был лишь один способ это изменить. Едва зайдя в квартиру, я тут же заперлась у себя в комнате и достала телефон. Набрала его, чтобы все обсудить лично. Каково же было мое удивление, когда на звонок ответил не Тимур, а какая-то девушка. «Простите, он сейчас немного занят», — радостно сообщила мне она. «Что-нибудь ему передать?» Мне показалось, что внутри меня что-то умерло. «Передайте, пожалуйста...» Собралась я с духом, чтобы он не забыл оплатить занятия по лечебной физкультуре. И, сбросив звонок, добавила номер Тимура в черный список.